Тоже сдержал коня. Вскоре Джастин и Даниэль уже ехали рядом. «Вы прекрасно чувствуете лошадь, Даниэль», сказал граф, с восхищением глядя на девушку. «А как же иначе? Всадники лошадь должны понимать друг друга». Линтон хотел было сказать что-то язвительное, но сдержался. Даниэль явно принадлежала к тем всадницам, искусство которых нельзя было высмеивать. Правда, он никак не мог представить себе ее сидящей в дамском седле и трусящей рысцой на послушной лошадке по аллеям гайд-парка. Конечно, необходимо будет найти какой-то компромисс. Но это всего лишь увеличит на одну проблему длинный список трудностей, которые Линтон уже составил. Глава шестая. В Мервенуэй они приехали к полудню третьего дня. Дорога тянулась вдоль берега. И Даниэль была поражена контрастом между свежей зеленью сельской природы в золотых лучах весеннего солнца и мрачными утесами, поднимавшимися из пенных сине-зелёных волн встревоженного моря. Карета проезжала через небольшие деревушки и рыбацкие поселки, жители которых не проявляли к путникам почти никакого интереса. Впрочем, обитатели окрестностей Корнуолла никогда не отличались излишним любопытством. Мервенуэй оказался длинным низким домом из пористого серого камня, стоявшим на вершине высокой скалы и выходившим окнами на окруженную утесами бухту. Еще в раннем детстве Даниэль как-то провела здесь лето, бегая по берегу, окрестным лугам и исследуя расселенный скал. При этом девочка сумела, на удивление быстро, завоевать сердца неразговорчивых местных жителей и рыбаков. Но эти светлые воспоминания Даниэль тут же рассеялись, как только экипаж свернул на дорогу, ведущую к дому. Слишком многое здесь напоминало о матери, и сердце девушки сжалось от нестерпимой боли. А еще она впервые за все время путешествия попыталась представить, как ее дедушка и бабушка воспримут неожиданное появление в доме своей внучки. «Ваши дедушка и бабушка ждут вас, дитя мое!» неожиданно произнес Линтон, словно угадав мысли своей подопечной. Даниэль удивленно посмотрела на графа. «Откуда они знают о моем приезде?» «Я написал им об этом еще из Парижа. Нарочный должен был приехать уже несколько дней назад. Ему было приказано торопиться, не жалея лошадей. — Они также ожидают и вас? — не совсем уверенно спросила Даниэль. — Я надеюсь. — А как мама, они знают? Им все известно. Даниэль облегченно вздохнула, одновременно почувствовав благодарность к своему опекуну. Граф предвидел, что именно ему предстоит исполнить ужасную миссию — сообщить Чите Марч о гибели их единственной горячо любимой дочери. И он не уклонился от нее. Лавиния так звали графиню Марч, копошилась в своем розарии, время от времени поглядывая на дорогу. И все же пропустила приезд гостей. Она заметила Даниэль и Линтона только тогда, когда те уже свернули на широкую аллею, ведущую к дому. Секатор выпал из рук Лавинии и упал на землю.